Глава 61. В качестве своего личного пункта наблюдения майор Гастон выбрал парикмахерскую, расположенную в одном из старых трехэтажных домов. Ее широкие витрины позволяли видеть почти весь участок дороги, на котором завязался бой. Любитель полной секретности, Гастон выступал в роли уборщика в розовом комбинезоне с эмблемой дамского зала на спине и надписью "Прически от доминия». При нем была щетка, чуть в стороне стояло ведро. Однако свои временные обязанности майор игнорировал, то и дело отдавая приказы через диспикер и портативную рацию. Поначалу все шло в соответствии с планом, которым Гастон очень гордился. Тягач из церны выплыл с дорогой и перегородил ее. Полицейская машина остановилась, и сержант связался с майором, чтобы спросить совета. Гастон посоветовал выйти и разобраться. Он понимал, что посылает этих людей на смерть, однако с чего-то следовало начинать. И потом полицейских в городском управлении было много а его собственные люди стоили куда дороже. Когда агенты ячейки протонранили дверь фургона, майор в должной мере оценил этот мастерский удар. Потом началась стрельба. Засевшие на фабрике снайперы буквально изрешетили охранное отделение фургона. Что ж, и это тоже выглядело достойно. Гастон ульстило, что против него играют профессионалы. Впрочем, открывать огонь на поражение было рано. Следовало подождать, пока вся ячейка ввяжется в бой с полицейскими которые уже полили из автоматов то в водите то, то в тех кто прятался на крыше фабрики сейчас Гастону не помешало бы парочка армаков с пулеметами однако стоило только подать заявку по форме как сведения тут же могли попасть к противнику чтобы сохранить секретность и нарастить огневую мощь пришлось вооружать стефана из забродского украденными с армейских складов реактивными гранатометами слейдер это оружие до поры до времени хранилось в личном тайнике майора Опять же для того, чтобы не просить его официально и чтобы заявка не проходила через десятки рук начальников и рядовых исполнителей. Теперь Штефан и Забродский контролировали всю панораму боя и по задумке майора могли сыграть роль целого арт -дивизиона. Забродский первым запросил у Гастона разрешение ударить по машинам. «Пока они не разбежались, сэр! Не спеши, я хочу, чтобы проявились все, и те, кто на машинах, и те, что рассеялись по кварталу», пояснил майор. Из джипов стали выскакивать боевики, с Гастоном связались с его внештатники. «Что нам делать, сэр?» «Разрешаю открыть огонь», – тихо обронил он, услышав позади себя шаги. Это был один из мастеров дамского зала. Он подскочил к уборщику и стал на него кричать. «Может, ты глухой? Может, тупой или двинутый, а? Ты чего треплешься вместо того, чтобы подметать? Не видишь, в зале волос полно!» «Иди к управляющему, жалуйся», – сказал Гастон и отошел в сторону. Парикмахер помчался к управляющему, а майор вернулся к своим делам. К этому времени на дороге завязалась такая перестрелка, что шум боя стал проникать даже сквозь толстые стекла витрин. Клиентки дамского зала начали вскакивать с мест, а парикмахер отключать фены и сушки, чтобы всем вместе броситься к окнам и посмотреть, что там происходит. «Отойдите, здесь опасно!» – крикнул им Гастон, но тут же был отвлечен внештатниками. «Сэр, нас обстреливают с соседней крыши! Пусть ваши парни накроют позицию!» «Хорошо, сейчас сделаем!» Гастон вызвал Забродского и приказал положить гранату на соседнюю с внештатниками крышу. «Только внимательнее, своих не поджарь!» «Разумеется, сэр», — сказал Забродский. Однако не успел он подойти к прорезанному в панели окну, как выстрелом снайпера с крыши фабрики ему снесло голову. Укороченное тело шлепнулось на пол, а поставленный на боевой взвод гранатомет откатился в угол. Штефан доложил о происшествии майору. «Понял тебя, но приказ остается в силе. Достань крышу дома сам, слышишь?» «Слышу, сэр» ответил Штефан, стараясь не смотреть на то, что осталось от Забродского. Чтобы не попасть под огонь снайперов, Штефан передвинул стул на середину комнаты, взобрался на него и произвел точный выстрел. Черепичная крыша разлетелась вместе со стропилами, а в доме начался пожар. Следующим выстрелом Штефан хотел поквитаться за напарника, однако вмешался Гастон. «Они уходят, Штефан!» – закричал он. «Уходят! Не дай уйти машинам!» Штефан видел, как ускользнувшие из фургона арестанты бегут к одному из джипов. Однако, пока агент передвигал стул на другое место и забирался на него, с гранатометом джип красивым пируэтом развернулся носом к шоссе и помчался прочь. За ним, выбираясь на дорогу с обочины, стал отступать еще один внедорожник. Штефан взял его на прицел и как только на панели мигнула лампочка, нажал спусковой крючок. С громким хлопком ракета покинула ствол и включила маршевый двигатель. Плавно изгибая траекторию, она потянулась следом за джипом, однако в цель не попала и взорвалась под задними колесами. Машина подбросила, и она, перевернувшись, встала на крышу. Затем упала на бок и загорелась. Спасать уцелевших бросились трое боевиков, спрятавшиеся за другим подбитым джипом. «А вот я вас сейчас», – подумал Стефан, скидывая на плечо новый слейдер. Словно поняв его намерение, снайпер с фабричной крыши выстрелил в квадратный проем. Пуля ударила в стену, выворотив здоровенный кусок бетона. Теперь там зъяли две похожие пробоины. Следующим выстрелом снайпер поджег перегородившую дорогу цистерну. Первым это заметил Штефан. «Всем назад! Горит цистерна с варпанитом!» – закричал он в рацию, но неизвестно, успел ли кто-то услышать его предупреждение. Воздух дрогнул. Огненные валы покатились во все стороны, достигнув забора керамической фабрики. Майор Гастон перестал отвечать, и Штефан сам приказал всем открыть огонь. Тем временем кучке боевиков удалось вытащить из горящего джипа раненых, и вместе они стали отступать под его прикрытием. Они бы не ушли, к дороге потянулись еще несколько агентов Гастона, но в этот момент выехал второй тягач с пропонитом. Стрелять по нему боялись, он был слишком близок к домам. Тягач перетащил цистерну через дорогу и, съехав на обочину, загородил собой отступавших боевиков. За несколько секунд все погрузились в кабину, затем тягач снова взревел и, тяжело раскачиваясь, выбрался на дорогу. Он начал было разгоняться в сторону шоссе, затем притормозил, цистерна соскочила со сцепки и ударилась опорами о дорогу. По инерции ее протащило еще несколько метров, а за это время облегченный тягач успел убраться достаточно далеко. Однако и на этом все не закончилось. С крыши фабрики прозвучал выстрел. Цистерна рванула со страшным грохотом. Взрывная волна выбила оставшиеся в домах стекла. К небу поднялся красно-черный огненный гриб. «Что делают? Что делают, сволочи?» проговорил Штефан, сокрушенно покачивая головой. Он схватил с пола еще один гранатомет и, высунувшись в прорезанное окно, выстрелил по крыше фабрики. Ракета врезалась в крышу, разметав ту ее часть, откуда бил снайпер. В воздух полетели куски покрытия, поломанные стропилы и аж утеплителя. Штефан вздохнул и, отойдя от окна, тяжело опустился на стул. Над районом поднимались шлейфы черного дыма. Горели фабрика, останки двух цистерн и один перевернутый джип. А еще два жилых дома, из которых в панике выбегали жильцы. На опаленном асфальте лежали обгоревшие тела полицейских из группы сопровождения. Водителю фургона повезло больше. Он спрятался в кабине и пролежал на полу до окончания боя. Его машина выдержала удар взрывной волны. Чуть дальше валялись цепочкой тела боевиков ячейки. Вместе с теми, кого выбросило взрывами с крыш, их набиралось не меньше дюжины. Будто очнувшись, все разом завыли полицейские пожарные сирены. Им вторили голоса спешивших к карет скорой помощи.